Глава девятая. Королевский рыцарь покинул город без затруднений. Его провожал сам принц, потому никто не сомневался в его подлинности, потому Герримонт быстро выехал на широкую дорогу и помчался вперед, спеша в Наргалут. Голубой маятник в виде белого кристалла все отчетливо мерцал в сознании Аграафа. Он видел его грани, слышал звон, подобно ветру, ударявшемуся в тонкий хрусталь. Он не понимал, что это, но знал, что оно связано с Кейреном, Как-то чувствовал и торопился. Если бы он просто ехал верхом, то этот путь занял бы у него два дня, а то и больше. Но он не мог сдерживать собственную магию, и одержимая лошадь мчала вперед. Сам граф буквально приклеился к седлу на ее спине и как в бреду видел только часть реальности. — Я могу дать тебе сопровождение, — говорил Самрат, осторожно касаясь бледной руки брата. — Ты нездоров и слаб, да и магия твоя. Разве она стабильна? «Не знаю», — признавался ему Герримонт. Нестабильный он ее не мог назвать. Все происходящее отличалось от всего, что было с ним раньше. Импульсные выбросы силы с ним не случались. Мир не подчинялся его эмоциям, только его сознание. А то непонятное, то странное нечто, которое он не мог объяснить, происходило вроде бы само, а вроде бы с его согласия. Он раскрывал перед ним сознание, не видя ничего враждебного. Он просто сам хотел видеть этот голубой кристалл и слышать его звон. Он хотел слышать невнятный, неразборчивый еще голос Кейрены и понимать, что это он. Но почему-то он видел и что-то еще. Ворон с красными глазами кружил над его башней, а он видел это и не понимал, зачем Грестусу такая глупость. Темные тени плясали на окраине эльфийского леса. Кто-то варил травяной чай и поправлял рыжие волосы. Узнать Лейсу в этой женщине Герримонт не мог. Он с ней был еще не знаком, зато узнавал Бертея, который хмурился, улавливая аромат чая и что-то говорил. Что именно Герримонт уже не слышал, зато замечал девушку, слуги которые разбирали вещи в спальне его покойной матери, пока Аркар. Чем занимался Аркар, Герримонт предпочитал бы не видеть, потому картинка, мелькнув, тут же исчезла, заметалась, закружилась, сменяя одни комнаты другими и врезалась в красный глаз змея, стоявшего на столе. Этот глаз внезапно разозлил Герримонда, но он понимал, что сам глаз уже ничего не значит. Страшнее черный змей. «Быть может, с Грестусом так же», — подумал Герримонд, и увидел смущенную Наяру, которая пыталась объяснить Самрату, зачем сбежала. «Я не могла иначе», — говорила она, рассказывая о своем происхождении. Она ведь всегда знала, что ее удел покинуть отцовский дом и отправиться в путь. «Да и не нужна я там. Я лишняя». Самрат качал головой, тяжело вздыхал, но не спорил, потому что уже обещал Герримонду взять ее с собой, что бы ни значили слова брата о связанных судьбах. «Она чистая и смелая», — сказал Анаяре Эмир. «Она вся светится». Подобных восторгов Самрату было достаточно, чтобы не искать никакого коварства, но он все равно в душе был не согласен с Наярой, не понимая, что ей делать в эльфийском лесу, если эльфийской крови в ней нет и магии она не обладает. Он просто принимал все как есть, а связь между ним и Наярой, невидимая для всех, даже для Самрата, продолжала крепнуть. А вот совсем другая связь продолжала угасать. — А ты неплохо двигаешься, — сказала Ювей Эристон, весело улыбаясь. «Ну, я кое-что умею», — говорил Эристон бодро, словно не было у него причин для печали, а потом перебрасывал меч из одной руки в другую, демонстрируя, как ему казалось, ловкость. «Ах, вот как!» — с усмешкой сказала Юэй и сделала свой ответный финт, только она не просто перекинула меч из одной руки в другую. Она описала им дугу над головой, подкинула, развернулась и поймала другой рукой. Ловко, красиво, возможно, даже технично. но не разделял он увидел обе ее руки и к своему стыду вспомнить не смог на какой руке у нее была метка белой звезды на ее коже не было видно и это оказалось так больно что лошадь остановилась мелькающие картинки исчезли а Герримонт посмотрел на свою ладонь черная звезда была грязно серой холодной и какой то пустой словно в ней что то угасало словно она была не символом а просто старой ничего не значащей меткой ритуальным рисунком без силы и смысла, какой-то нелепой игрой. «А ведь я обещал, что отпущу ее», — напомнил себе Герримонт, но все равно спешился, потому что голова у него кружилась, потому что нарастала тошнота, потому что мир шатался, и кристалл-маятник уже не помогал. «Хотя бы попытайся», — сказал ему неожиданно четкий шепот Кейрена, доносившийся откуда-то из-за кристалла, и Герримонту стало стыдно за себя самого. Он был принцем, он был агроафом, таким сильным, что мир подчинялся его воле. Он мог, наверное, все, но при этом он был настолько беспомощным, что даже теряя невесту, не мог понять, что думает и чувствует по этому поводу. И ему и в этом нужны были подсказки. Было ли его головокружение ревностью? Он зол или растерян? Имеет ли он право ее удерживать, напоминать, что она согласилась? Имеет ли он право говорить ей о любви? Да и было ли это любовью? Стоя на дороге средь луга, он ощущал только усталость, волнение и понимал, что должен хотеть ее не потерять. Это самое «должен хотеть» очень смущало и сбивало с толку, потому что настоящих желаний он не понимал, а призывного, пульсирующего сияния перстня не замечал, поворачивая камень в сторону ладони задумчиво покачивая его то вправо, то влево продолжая не видеть ровным счетом ничего, кроме покачивающейся зеленой травы вокруг, в которой мелькали цветы, белые, синие, красные. Последние неожиданно оказались ирисами, и это открытие заставило Герримонда вздрогнуть. Он вспомнил, как такие же цветы выросли от его волнения под его окном. «Таких не бывает», — говорил ему тогда отец, принеся из мороза один такой цветок. «Твоей маме бы он понравился!» Герримонду тогда казалось, что если маме понравился бы, то и, увы, должна заметить, но и было все равно. Она и на разговоры о цветах внимания не обратила, но ведь призналась потом, что видела ирисы. А значит, знала, что они значат. А главное, сами по себе эти цветы столь насыщенного алого цвета никогда не росли. А значит, только он сам мог их сейчас создать, даже не разобравшись в собственных чувствах. «Не оставляй меня», — попросил он очень тихо, как будто Юэй могла его услышать, а сам шагнул в траву, забывая про лошадь. Он подходил к ближайшему красному цветку, убеждался, что ему не показалось, и срывал его, чтобы взмахнуть рукой, буквально поймав под свой контроль черную птицу, что только нашла его сила. Чибис, довольно крупный для своего вида, с белой грудкой и вздернутым хохолком, подлетел к нему и послушно принял из его руки цветок. Глаза у птицы сияли яркой зеленью, а перстень успокаивался. Его мерцание сменялось мерным, уверенным сиянием. «Передай ей, что мои чувства никогда не изменятся», — сказал Герримонт тихо Чибису так, словно птица могла его понять, словно она не была зачарованным посланцем, от другом, что действительно может что-то нашептать. Чибис слушал его шепот, кружил вокруг, а потом поднимался вверх и улетал прочь, спеша в ульфийский лес. «Я правда люблю ее», — подумал Герримонт, глядя в небо, где исчезла птица, и видя только его синеву, без всполохов, теней, чужих голосов и других жизней, что приходили в его разум сквозь пространство и время. «Эй ты!» — окликнули его внезапно, и Герримонт обернулся, опомнившись. Его лошадь держали за поводья рыцари короля отправленная за ним в погоню. А та пыталась вырваться, топталась на месте, дергала головой, фыркала, но ничего не могла сделать. «Если ты действительно рыцарь, предъяви свою грамоту!» — потребовал предводитель отряда. Герримонт посмотрел на него и прикрыл на миг глаза, вспоминая, как Самрад предлагал ему бумагу. «Я не могу произвести тебя в рыцаре, но я могу дать бумагу о том, что дал тебе поручение. Это защитит тебя», — говорил Самрад. Но Гэримонт лишь отрицательно качал головой. Он не хотел, чтобы эта бумага была, чтобы она могла встать между его братьями. А ведь Аркар все узнает, это лишь вопрос времени. Достал бы Гэримонт сейчас эту бумагу, и его все равно проводили бы в Наргалут, а потом проверили, существует ли рыцарь, которым он представился. — У меня нет грамоты, — сказал Гэримонт. — Только не говори, что ты ее потерял, — хмыкнул один из рыцарей, обнажая меч. Но Гэримонт ничего не сказал, взглянув на мужчину. Он внезапно понял, что одного его согласия хватит, чтобы сила порвала их на части, заливая лук и дорогу алой кровью. Но это было так нелепо и бессмысленно, что он заранее устал, прикрыл глаза, понял, что Наргалут уже совсем близко и, выдыхая, сказал. «Я ничего не скажу. Таков приказ короля. Отправьте к нему гонца, и он подтвердит, что отправил меня в Наргалут». «Да? А сейчас мы должны тебя отпустить?» — спросил лидер отряда скались — Можете меня задержать и запереть в подземельных Наргалута, пока король не ответит вашему посланнику? — спокойно сказал Герримонт, желавший продолжить свой путь в нужном направлении, и неважно, как именно. Стены и цепи его не волновали, а вот смерть он почему-то избегал, сам не зная почему. Убивать — это ведь не пожирать душу, это ведь лишь разорвать ее сосуд, но что-то все равно мешало. Потому он смотрел на рыцарей короля, как на провожатых, с которыми можно проехать остаток пути. «В таком случае отдай свой меч!» — приказали ему, и он подчинился. Все равно для него тот не был настоящим оружием. Он просто поддавался, снова видя голубой кристалл одобрительную усмешку не только арены не то Ардаура, не то Бертея, не то самого Грестуса, а, быть может, всех их одновременно. От такого безумия у Герриманда кружилась голова, но он равнодушно позволял вязать себе руки и снова запрыгивал в седло так, словно в ловкости с ним никто не мог сравниться. И лошадь снова становилась смирной, продолжая путь. Одного Герримонт представить не мог. Чибис, отправленный с посланием, рухнет на краю луга в траву с темной стрелой в груди. Алый ирис будет раздавлен черным сапогом, а сумеречные эльфы только рассмеются, видя красное пятно крови на белой груди невинной птицы.